Глава тридцать пятая. Матвей. Я проснулся от удушья. Дышать было нечем, весь воздух куда-то подевался, и на меня накатила паника. Уф, это всего лишь подушка на моём лице. Я отбросил её, и моя рука повисла в воздухе. Кровать какая-то узкая. Так, почему она узкая? У меня в номере нормальная двуспальная кровать. А это вообще не кровать. Это диван в совершенно незнакомом мне доме. Голова немного побаливала, мозги ворочались с трудом. «Где я? Я же вчера пошёл к кошке. Но это не её дом. Неужели я не дошёл? Это, конечно, хорошо. Я был пьян, я орал песни, я вообще был не в адеквате. В таком виде абсолютно нельзя было показываться на глаза Насти. Неужели я по дороге встретил какую-то тёлку и... я быстро ощупал себя? Уф, одежда на месте. Уже хорошо. Но где я, чёрт возьми?» Отодрав себя от дивана, я осмотрелся. Обстановка спартанская, дощатый пол, простые отштукатуренные стены, большие окна в деревянных рамах, диван, полки с книгами, кресло у окна с подставкой для ног. За окном ухоженный сад и даже пара грядок с баклажанами и перцами. Ничего не понимаю. Где-то в глубине дома раздался звук льющейся воды, и я рванул туда, надеясь понять, наконец, где я оказался. Из распахнувшейся двери ванной появился... Вчерашний пират в халате. «О, Ромео проснулся!» — выдал он и прошествовал на кухню. «Как я... Как мы... Это твой дом?» «Ага. Как я тут оказался?» «Ногами, мой юный друг. Хотя тебе казалось, что ты летишь на крыльях. А кошка? «К Насте я тебя не пустил. Ишь чего удумал, вваливаться к замужней женщине посреди ночи?» «Ты знаешь Настю?» «Знаю» и Настю, и маму ее замечательную. Спасибо, что не пустил меня. Обращайся. И это, не лезь к ней. Чего? — поразился я. Баба замужем. Найди себе другое развлечение. Но я... Кофе будешь? Я увидел на стене часы и воскликнул. Мне надо бежать, у меня процедуры. Эй, Ромео! — окликнул меня пират, когда я уже был в дверях. Башка будет трещать, выпей грамульку портвейна. Но не больше. Когда пират упомянул треск головы, я удивился. С утра я чувствовал себя нормально, не огурцом, конечно, но вполне сносно. И только когда я добрался до своего номера, принял душ и переоделся, меня накрыло жестокое похмелье. В голове как будто заработала лесопилка, трещала, ревела и скрипела так, что хоть в петлю. К тому же к горлу подступала мерзкая тошнота. Да еще и тяжесть навалилась такая, как будто я тащил всю скрипящую лесопилку на своих плечах. Я даже побриться не смог, но на процедуры к Насте все-таки пошел. «Фу!» — при виде меня кошка скривила свой красивый носик. «Да тебя перегаром несет алкоголик несчастный». «Именно, несчастный. Очень страдающий. Поэтому прошу сегодня полегче». «Ну тогда давайте займемся нашими процедурами, пациент Иванов», очень громко произнесла кошка. «Не кричи!» — скривился я. «Меня как будто бьют молотками по вискам. Изнутри». «А я и не кричу! Пациент Иванов!» Кошка наклонилась и прокричала это мне прямо в ухо. «Зараза рыжая!» «Блин, я сейчас сдохну!» Я улегся на кушетку, Настя начала подсоединять ко мне электроды, я даже не обратил внимания, что к голове она их тоже прилепила, хотя раньше мое лечение голову не затрагивало. «Начнем!» — жизнерадостно произнесла рыжая кошка. Она что-то там нажала, и у меня в голове вспыхнули разноцветные радуги но они такие как вчера вчера они были мягкие и воздушные а сегодня с острыми шипами впившимися во вовнутрь черепа а не, <несет>, не удержался я что то не так поинтересовалась кошка обычно стимуляция помогает избавиться от головной боли не надо упс я перепутала настройки сейчас исправлю новый разряд боли настя ты меня убить хочешь жалобно простонал я да «Именно этого я и хочу. Ты написал завещание?» «Завещаю всё тебе», — пробормотал я. «Обойдусь», — буркнула Настя. «Может, хватит на сегодня?» «Нет». «В смысле нет? Ты же только что орал и стонал. Может, пойдёшь уже?» Последний вопрос она задала с надеждой. «Хочет, чтобы я ушёл. Но уж нет». «Ради счастья быть рядом с тобой, я готов потерпеть. Давай, продолжай свои садомаза игры». Настя удивлённо фыркнула и продолжила. «Она меня реально чуть не прикончила. Но, как ни странно, к моменту окончания пыточного сеанса моя головная боль прошла, тошнота осталась, тяжесть тоже, но голова уже не болела». «Спасибо. Тебе понравилось?» «Ага, завтра приду ещё». «Мазохист», — проворчала Настя. «Если снова будешь вонять перегаром, я вызову охрану». «Я больше не пью», — клятвенно произнёс я. «Ни капли. Этот ваш местный выдержанный портвейн...» «Фу!» — Настя скривила носик. «Его пьют только распоследние алкаши». Я сидел на скамейке в центре набережной неподалеку от вчерашнего бара, в тени раскидистой акации. Меня обдувал прохладный ветерок. Мне было не так уж плохо, но до бодрости и свежести мне было как до луны. От меня несло перегаром, я сам это чувствовал, и мне было противно». Странное похмелье у этого портвейна. Накрывает не сразу, отпускает долго. Но пить громулечку я не буду. Ни за что. Мимо меня прошла какая-то дама в лёгком шарфике, нос вместительной сумкой. Прошла, остановилась, оглянулась, уставилась на меня издалека, вернулась. Да это же мама кошки. И, кажется, она меня узнала. Блин, от меня несёт перегаром. Я не бритый, глаза у меня красные. И вид, наверное, потасканный. По моим ощущениям, я выгляжу как запойный бомж. А ведь она еще в прошлый раз, когда я притащился с бутылкой вина, решила, что я алкаш.